Глава восемнадцатая. Подопытные. «Вам помочь?» Робомедик поспешил к дверям. «Ваше устройство опознавания не отвечает. Вам следует ввести код авторизации для входа внутрь». Зия застыла, не зная, что предпринять. Катн точно меня поймает?» Подумала она. «Поймает и утыкает мое тело и мозг проводами». «Пожалуйста, предоставьте ваш идентификатор в течение десяти секунд. В противном случае мы вызовем охрану». Сказал Робомедик и начал отсчет: Десять, девять, восемь. Код авторизации? Мозг у ЗИИ кипел. Семь, шесть, пять, четыре. Сама формулировка каким-то образом натолкнула ее на воспоминания, как убежище, не пускала ее внутрь без такого кода. Три, два... КП-01, пароль всеведущий, — выпалила Зия. Робомедик отошел от дверей и вернулся к пациентам. Зия с трепетом прошла за ним, и двери лаборатории закрылись за ее спиной. «Вы за отчетом?» — спросил робомедик. Зия уверенно кивнула. «Да-да, для Кадма, для Цапрайда». «Прекрасно. Мы определили, что физиология этого вида пришельцев весьма схожа с физиологией прочих обитающих на Земле организмов, несмотря на иное расположение внутренних органов», — начал робомедик. Полагая, манипуляции с мозгом вполне реализуемы, однако не уверена, что какая-то из ближайших по времени разработок технологии будет иметь всеобъемлющий эффект на многообразие существ, обитающих в предполагаемом месте высадки. Зия глянула на Сирулян. Теперь, увидев его лицо вблизи, она поняла, что пациент без сознания вовсе не Равендер, а другой представитель его клана. Она неслышно и с облегчением вздохнула. А этот. Зия махнул рукой в сторону Хейли. «Отец Прайд после консультации с первым советником согласился на проведение таких же экспериментов над этим дефектным экземпляром. В своей личной медлаборатории сегодня вечером. В согласованное время. Пожалуйста, передайте отцу Прайду, что мы готовим подопытного». Сказал медик. затем снял с Хейли шапочку и взял лазерный триммер. «Контроль сознания? У инопланетян и людей?» Холодок пробежал по позвоночнику Зии хейли это заслужил, чтобы его мозг понавтыкали проводов. Нечего было оставлять здесь Зию, не рассказав всей правды. «И все же никто не должен страдать от жестоких экспериментов Кадма. Ах, если бы только здесь был Рови. Он помог бы придумать план действий». «То есть сейчас вы готовите этого подопытного к операции?» — спросила она вслух. «Да. Все дефектные экземпляры из изолятора должны быть изучены и проанализированы на предмет возможной коррекции». «Однако отец Прайт настоятельно просил, как можно быстрее заняться именно этим», ответил робомедик, сбривая каштаново-синие пряди. «И он дефектный экземпляр?» «Да. Вам ведь известно, что все поврежденные особи Homo sapiens, Neo, это индивиды, предрасположенные к свободному мышлению из-за возникновения неуправляемых нейрохимических реакций в мозгу. Они склонны к разногласиям и враждебным действиям в отношении властей, поэтому...» Прежде чем вводить их в социум, необходимо провести коррекцию. «А что насчет этого вида? Наличие есть другие экземпляры?» Зиа жестом указал на сирулянца. «Еще один. Его вчера доставил как раз данный не горожанин». «Рови». Роба-медик вызвал голограмму мозга Хейли и расположил ее прямо над бритой головой, а затем сделал крошечные отметки по всему черепу юноши. Зия приняла равнодушный вид. «Еще какие-то люди?» Робомедик обильно обмазывал голову хейли-йодом. «Да, двоих доставил ночной патруль. Тоже генетически поврежденные, как и этот. К счастью, их удалось вовремя изолировать. Пожалуйста, заверьте отца Прайда, что чистота породы горожан останется неприкосновенной». Узи они имели даже кончики пальцев. «Восемь права». Она с трудом проглотила ком в горле и попыталась унять дрожь, быстро охватывающую все тело. Девочка будто снова оказалась в лаборатории таксидермиста. Она зажмурила глаза и сосредоточилась. «Рови в изоляторе, туда мне и надо». «Что ж, я также должна известить вас», — произнесла она твердо, «что Кадм пожелал заменить двух инопланетных подобных на, эм, двух девушек». Робомедик прекратил свои подготовительные манипуляции. «На тех поврежденных особей женского пола?» «Да», — ответила Зия, — «тех, что в изоляторе». Спокойно. В кабинете раздался предупредительный звуковой сигнал. На стену спроецировались голограммы Зии и ее сестры. Зия изо всех сил старалась не смотреть туда. «Спокойно, спокойно». Робомедик увидел голограммы и опустил тампон, смоченный в йоде. «Мы не упоминали, что двое других подопытных женского пола». «Кто вы такая? Повторите». И робот начал подползать к Зии. «Ван Тернер», — выговорила Зия пятясь, — «Новый помощник Адма, «Она отступала все ближе к двери». Сирулянец в кресле заворочился. «По нашим данным, в списках не значится никакого нового помощника». Тонкий красный луч вырвался из головы робота и просканировал Зию. «И в вас не обнаружено никакого устройства опознавания, функционирующего или не функционирующего. Пожалуйста, немедленно предоставьте должный идентификатор». Зия увидела, как по корпусу робота забегали «Огоньки». Он связывался с другими. «Я уже назвалась», — сказала Зия от самой двери, нащупывая за спиной контрольную панель. «Я вам, Тернер». И код сообщила. «Вы сообщили нам базовый код авторизации, которым обладают немногие. Однако ваше поведение нетипично для медицинского помощника». «Робомедик уже почти нависал над ней». «Вы одна из задержанных». «Вы Зия-9». Робомедик двинулся вперед, чтобы схватить ее, и ему бы это удалось» если бы не сирулианец, хоть и привязанный кресло, креслу, но все-таки умудрившийся сцапать робота за одну из многих ног. Это дало Зии несколько бесценных секунд, и девочка выскользнула из кабинета. Она опрометью кинулась через атриум, влетела в помещение с разобранным звуковым ружьем и захлопнула дверь. «Так, ладно, как это работает?» Трясущимися руками Зия сгребла какие-то детали и начала приставлять одну к другой. Снаружи слышалось цоканье металлических ног робомедика — открывавшего кабинет за кабинетом в поисках беглянки. «Пожалуйста, заработай, пожалуйста!» шепотом возмолилась Зия, вставляя зарядный провод в приклад ружья. «Как его включить?» Она посмотрела на зарядное устройство. Рычаги, ручки и кнопки были подписаны на языке пришельцев. Послышался приглушенный голос складского помещения, которое приветствовало робомедика. медика «Значит, робот в двух кабинетах от нее!» «Давай же, давай!» Мысли носились, как сумасшедшие. «Как это дело бестил? Она нажала на рычаг в середине ствола, и оружие зажужжало. Дверь в кабинет открылась, и внутрь ворвался робомедик. Тебя не сбежать, зея 9 Мы исправим нарушение в твоем мозгу, устраним всякую тягу к насилию. Ради большого блага для всего твоего вида». «Не надо мне такой помощи», — сказала Зия, отпустила рычаг и нажала на спусковой крючок. Ружье исторгло резкий звук. «Бжум!» Отдача девочка отбросила назад, а робо-медика, звуковая волна, швырнула через весь атриум, где он врезался в стену и упал на пол, бесформенной кучей. С равными интервалами запеликала сигнализация. Зеа с трудом поднялась на ноги и бросилась обратно в кабинет, где лежал Хейли. Из своих лабораторий вышли два других робота, их внимание привлекла сирена. Зеа выстрелила из звукового ружья и избавилась от них обоих. «Хейли!» — позвала девочка, ворвавшись в кабинет. Она стянула с пилота маску и легонько ударила по щеке. «Давай, тебе надо очнуться, быстрее!» «Прошу, помоги мне!» — негромко и хрипло произнес кто-то сзади. Девочка обернулась и увидела, что подопытный сирулианец пытается освободиться из сдерживающих его креплений. Зия бросилась к пришельцу и помогла ему выбраться из кресла. «Хвала звездам за тебя, малышка!» — сказал пришелец и погладил Зию. Он был меньше размером и более ухоженный, чем Равендер. А может, и мало уже, хотя наверняка сказать было трудно, из-за синяков и кровопотеков, покрывавших его настрадавшееся тело. «Едва ты заговорил, я сразу понял, что ты не такая, как они. С самого пленения мне ни разу не удавалось вывести на разговор моих тюремщиков». «Мне очень тебя жаль», — сказала Зия, помогая ему подняться. «Идти можешь?» «Попробую». Сиролянис неуверенно встал на ноги. «Я Надео из общины Кит, что в деревне Фаунас» мне нужно как можно скорее вернуться к собратьям и предупредить их о грозящем опасности. «Я Зия-9», — представила Зия и оглянулась на Хэли. Тот все еще не пришел в себя. «Община Кит?» — переспросила она. «А вы знаете...» Надео пошатнулся на ослабевших ногах и упал, уронив лоток с инструментами. Зия кинулась к нему и помогла снова встать. «Боюсь, мое время, мой путь подошел к концу», — пропыхтел Надео, с трудом поднимаясь. «Ничего подобного», — возразила Зия и проводила его к парящей каталке. «Залезай». Когда Надео взгромоздился на вторые носилки, Зия приказала каталке Хэлли вернуть его в изолятор. Та выплыла из кабинета и двинулась по коридору. Зия забралась на носилке к Надео и повторила команду. Она натянула на них обоих простыню и приготовила ружье. Носилки вылетели в атриум. Коридор, ведущий от медицинского крыла, теперь кишел поднятыми по тревоге роботами, пациентами и медицинским персоналом. Пока их каталка вливалась в стаю прочих каталок и прокладывала путь через весь этот хаос, Зия лежала абсолютно неподвижно и немного, приподняв простыню, подглядывала в щелочку. Мимо них промчался помощник Кадма в сопровождении двух авторитонов. «Мне доложили, что она в лаборатории С, вооружена и опасна», говорил он на ходу роботам. Зиа вжалась на силке и в бок на Део. Серулянец лежал так тихо, что лишь его слабое поверхностное дыхание выдавало в нем жизнь. Их каталка вплыла в большой лифт вместе с каталкой Хейли. Двери за ними закрылись, и лифт поехал вниз, в изолятор. Теперь, когда они ненадолго остались втроем без посторонних, Зиа протянула руку к пилоту и позвала его. «Хейли, Хейли, очнись!» Парень застонал, веки его задергались. Взявшись за капельницу, прикрученную к каталке, — Он с трудом сел и произнес. «Где я?» Зия выскользнула из-под простыни и, встав сбоку от его кушетки, протянула перекодировщик. «Тебе чуть не перепояли мозги, злобные робомедики, но благодаря мне таки не перепояли. Ты бы вряд ли сделал для меня то же самое». Хейли изумленно проморгался и провел ладонью по своей бритой голове. «Зия, ты что здесь делаешь?» «Пытаюсь вытащить нас отсюда. Всех нас!» «Прости» сказал пилот. «Я не знал. Кадм обманул меня, когда я вернулся к Бежу. Он сказал...» «Неважно. Надо убираться отсюда». Оборвала его зия стянула медицинскую шапочку и принялась растягивать халат. «А теперь делай, что я скажу. И побыстрее».